Мужским коллективом берёмся вдвоём за агрегат. У него удобные рукоятки, но и вес порядочный. Кошусь на ценник. Ровно по два пуда на каждого. Зато 2,8 киловатта. Домой больше и не надо. Ладно, пока просто на пол его. Это только первая часть марлезонского балета. А вот и вторая стоит. Тоже генератор. Но не для электроприборов, а для сварки. Тут выбирать не из чего. Один такой. И тоже тяжёлый. Ну, за один раз все утащить и не планировалось. Две ходки с агрегатами, потом еще одна с машинками поменьше, пару болгарок, дрель поздоровее, бензопилы, еще раз за инструментом. Но сначала проверить дорогу. Служебная территория, два задних угла. Лифты наверняка там, но там же и непросматриваемое пространство. Да и главный вход за спиной, с верхними и нижними этажами, на которых неизвестно, что творится. Может, запереть его? дверь есть. Замков, правда, нет, но есть ручки и веревка тоже есть. Также, не разделяясь, организованной толпой к дверям. Один вяжет, четверо сторожат. И как-то не смешно ни разу. Теперь толпой к служебному ходу. Сашка сперва лезет вперед, потом спохватывается и тормозит. Вперед ее, конечно, незачем, но и назад тоже как-то стрёмно. Лучше уж на глазах. Ствол мимо нее просунуть я уж успею. А вот обернуться могу опоздать. Но в служебном отсеке пусто. Только стеллажи с коробками и действительно дверцы магазинного лифта. Заперты. А, ну да, блокировка, чтоб шахту не упал никто. Где у него кнопка? Вот, целых две. Сашка уже нижнюю давит, нам туда. Механизм шуршит и замолкает. Кабина внизу, соображает Машка. Верхнюю попробуй. И не дожидаясь, сама давит. На сей раз шумит дольше. Все назад, на всякий случай, беру на прицел двери. «Думаешь, там кто-то сидит?» «Да хрен его знает!» Лифт приехал. «Ну да, это же не пассажирский, тут двери руками открывать надо». «Дим, давай дверь, только сбоку!» «Понятно», — открывает дверцу. Пусто внутри, только клетушка с изодранным дощатым полом. По гладкому полу 70-килограммовые агрегаты тащим волоком, а вот с лифтом пришлось помаяться. Кабинка тесная, не выпрямится толком, а они ж тяжеленные. Но все же запихнули оба агрегата, навалили полный инструментальный ящик дисков и фрес, пучок разного инструмента, мешок расходников, три канистры масла для бензопил, а то поди найди потом, обтол для двухтактников. На всякий случай набрал кучку навесных замков, запрек все же ворота, хоть и не велика защита от решительного человека с тупым тяжелым предметом, а все-таки. Клетушка забилась вся, теперь мне из ее... И самим туда же. Не на лифте, естественно, хотя велик соблазн не искать больше лестниц и проходов. Но ехать в лифте в неизвестность, тем более в таком тесном лифте, нет уж, ножками надежнее. Если что, убежать можно. Еще бы было чем отгородиться. Может, щиты сделать или хотя бы хапнуть фанеры, сколько утащим, чтобы было из чего их потом делать. Да, все сильнее желание заехать на машине прямо в зал. На второй этаж не получится, разве что на багги. А вот на первый можно и поджерик наш затащить. Только двери вынести. Удлинитель, кстати, надо хватать сразу. И не один, а сколько найдем. Были тут приличные такие матки провода метров на сто. Эх, по-хорошему, половину этого магазина надо хватать. Кроме разве что декора и сувениров. Ну и сантехника как-то не сильно нужна. Впрочем, если хорошо обживемся, можно и сантехнику к делу приспособить. Но это не в ближайший год. Да и что с этими унитазами будет? Керамика еще фараонов пережила. Так, вот она, табличка аварийного выхода. Дверь заперта. Ну что такое сейчас деревянная дверь? Так, название одно. Впрочем, нет, мертвяков они успешно сдерживают. Вот и это сдерживает, целых двух. Сашка, не получивший новых указаний, старательно целится и стреляет. Успешно, только очень уж опять громко. Может, пистолет попробовать? Хотя пистолет тоже не подарок в помещении. Винтовку-мелкашку — вот самое то, но ну, где ж ее взять? Да и пробьет ли она лоб зомби? Мутанту — вряд ли. Винтовку под пистолетный патрон — нет, не найдем. Это американцы по-всякому извращаются. А в стране советов излишеств не любили. Разве что ППШ. Второй раз о ППШ, думаю, кстати. А их ведь много должно на военных складах остаться. И военным они не особо нужны. Может, отдадут? Может, их и раздают населению, была ведь информация. Мы не поехали, оружие вроде добыли уже, а времени лишнего нет. Ладно, сейчас вот до машины доберемся, погрузим, оттащим все в гнездо, и хватит прыгать, думать надо. Съездим в Центр спасения, узнаем все, что они нам сказать хотят. И обдумаем уже как следует, что, когда и для чего делать. Вот только рано пока расслабляться. Тут-то два обычных мертвяка, а дальше что? Дальше глухая лестница, мимо первого этажа, это хорошо. Нечего нам там делать. И полуподвал. Выход на улицу тоже есть. Железная дверь с хорошим засовом И замок на засове тоже ничего так внушительный. Пожарникам явно на лапу дали. Аварийный выход хрен откроешь. Но нам он не нужен, нам не просто из здания выйти, а еще и добычу вынести. Нам грузовые ворота, а не дальше, и находятся в самом неприятном месте, в складе. Хотя, если он заперт, то, может, и нет там никого. Однако магазин закрыть не успели. Кто погиб, кто разбежался, до да складали тут? Вот где-то тут, за этой стеной, больше просто негде. Судя по положению лифта, там, наверху, но дверь туда из полуподвала. В цокольном этаже тоже торговый зал. Плитка, штукатурка, цемент. Все вещи полезные, но не первые необходимости. Можно было бы взять, если прицеп прямо сюда задвинуть. Натащили мы пока что килограммов на 200, а прицеп полтонны легко выдержит. Но таскать уже не хочется, категорически. Даже на кучу мешков в сухой смеси залезать не хочется. А надо. Надо хоть немного обзор иметь, иначе за этой же кучей не видно ничего. Обычный зомби, пешком ходящий, виден, а от мутанта хрен знает чего ждать. Сдергиваю пару мешков, как ступеньки. Поднимаюсь. Освещение работает, тут хотя бы не темно, и то радость. Вроде нет никого, только в стороне возле главной лестницы валяется дважды труп. Этого мы уже видели. В ушах до сих пор звенит. Ага, вот за той, как ее правильно, роль ставней, то, что нам нужно». Отгороженная часть подвала, куда покупателей не пускают. И там же где-то лифт стоит с нашей добычей. Рольставни открывается хитрым выключателем. Дерни, деточка, за веревочку. Деточка дергает, и под краем медленно поднимающейся шторы из дюралевых планок я вижу ноги. Много неподвижно стоящих ног. Не получается сосчитать. Все назад, за мешки. Бросайте им под ноги, что попадется». Штора все поднимается, медленно, как в хорошем кошмаре. Но мы стоять, как в кошмаре, выпить и в камеру круглые глаза не будем. Хрен вам. Первым делом затруднить им перемещение, чтобы не пошли единой массой. Веревку поперек натянуть. Черт, не к чему ее тут привязать. Гладкая стенка и мешки далековато. с ходу не кинешь. Так у нас же готовые мешки есть. Вот, прямо за дверью стоят рядком Надо только пообломать им ноги. По ногам стреляй, чтоб Падали. Дверь уже до высоты колена поднялась, но ноги все так же неподвижны. Ну, в общем, живых тут встретить мы уже и не рассчитывали. Опять забываю вовремя открыть рот. Блин, уши мои уши. Картечные выстрелы с близкой дистанции рвут мертвячьи кости на осколке. Вот один осел, второй. Машка догадывается зайти сбоку и стреляет вдоль. автоматное пуля может и нескольким ноги сломать, если удачно попадет. Шторка трясется между направляющими. Не попал бы кто в нее А трикошетит в лоб Второго раза не понадобится Первый беспокойник, проваливаясь между шторкой и толпой остальных Падает на пол Пытается подняться и опять падает Нет ножек, нет и печенек Кто-то его достреливает Зря Мельтешением он бы мешал остальным Оползти пока догадается Да через мешки Да хрен с ним, вот уже еще два падают Шторка достигла пояса, и тут Дима выпускает очередь в выступающий над дверью короб с механизмом. Наверное, там что-то хрустело и скрежетало, не знаю, за стрельбой не слышно. Но механизм явно разбит, шторка замирает. Блин, как просто, а я и не подумал об этом. Теперь все гораздо спокойнее. Мертвяки стоят, все так же неподвижно, только упавшие копошатся. Пытаются дотянуться до нас, но не могут, упали друг другу на ноги. Один вдруг перестает пытаться встать и неожиданно шустро перебирает руками по полу. Сдвоенный бабах, голову его разносит. Второй тоже замер, кортеченный задело, или они и прикидываться умеют? Был бы он один, можно бы поэкспериментировать, но тут животрупов десяток, так что контрольку и покойся с миром. — Что дальше делать будем? — почти кричит тоже оглохшая Машка. Оружие заряжать, отвечаю я, вытаскивая из патронташа очередной патрон. Половины уже как не было, сходили, блин, за инструментами. Все дружно щелкают железяками, и только Сашка стоит, водит стволом. А ты чего? <сёк> ну, вас же жду, надо ведь по очереди. Эээ, да, нужно, чтобы было кому стрелять, если что, растерянно соглашаюсь я. Но чтобы совсем уж не терять родительского авторитета, продолжаю. У меня ружье по одному патрону заряжать можно и в любой момент стрелять. А у тебя при отстегнутом магазине один патрон уже в стволе, тоже можешь выстрелить. Что дальше делать будем? Добивать оставшихся? Ну да, а как же еще? И потом что, по ним идти? Я не пойду, заявляет Иринка. Можно картон положить, предлагает Дима. Простое, надежное и... неправильное решение. Там все в кровище, вон даже капает с двери, не хочу я туда». Но не бросать же все, что добыли. На такой аргумент ответить нечего. Мне тоже совсем не улыбается лезть по трупам, которые, кстати, не все еще покойники, просто тупые совсем. Не догадываются нагнуться и пролезть. Или задние передних подперли не дают. Все равно равновесие какое-то шаткое. Да нам и не нужно равновесие, нам надо, чтобы все хорошие, то есть мы пятеро замочили всех плохих, вот этих вот бывших людей. А теперь тварей-животрупов. Сколько бы их там ни было. А, кстати, сколько их там и откуда они туда попали? Дверь же закрыта была. Не сами они себя загрызли. Может, тот первый убитый здесь зомби успел при жизни их там запереть, но был покусан и перекинулся? А чего они вообще туда полезли? Темно, сыро и попрохладнее, чем тут, в зале. Мертвецы инстинктивно прячутся в подобии склепа? Да ну, чушь какая-то. По ногам пересчитываю, восемь штук, три впереди и 5 сзади. Ближе подойти, не дают упавшие покойники. А наверху дверь держит, уже не трясется, плотно прижата. «Макс, автомат эту дверь пробьет?» — неожиданно спрашивает Машка. Конечно, она тонкая. Так можно их прямо через дверь перестрелять? Можно, мысль вполне очевидная, но я сейчас вообще не думал, как их перебить. Перебьем не проблема, как потом туда пролезть, чтобы не вляпаться? Ждать полчаса, пока они не незаразными станут. А точно полчаса? А точно не незаразные? Ошибка. Смерть без вариантов. «Ну что, валю я их?» — решает задачи по мере их поступления Машка. «Давай, только одиночными». «Я не дура!» — высокоменно фыркает почти взрослое существо, примериваясь, где за дверью должна быть башка твари. «Эх, опять по ушам получать!» Однако первый вопрос все еще оставался, как пролезть в обильно зараженный зомбиными тканями проем полузакрытой двери, не зацепившись. Второй двери нет, только ворота на улицу, нужно как-то через эту лезть. И пожарного щита не видно поблизости, чтобы хотя бы трупы багром оттащить. Горка-то приличная получилась, даже не видно, что за ней. И лезть туда чуть ли не полуползком, ну совершенно не радует». Придется веревкой цеплять мертвяков за конечности и втаскивать сюда –